Передача христианские чтения. Продолжаем чтение книги Марию Вебс Наоми. Последние дни и Иерусалима. Передача восьмая. Садок сопровождал свою дочь до тюрьмы и теперь с несколькими слугами ждал её у выхода. Наоми подала руку отцу, и они начали медленно спускаться с крутой возвышенности, на которой стояло тюремное здание. Перед ними простирался город При свете луны он выглядел таким спокойным и прекрасным, что трудно было поверить, сколько зла, несчастья и преступлений таилось среди молчаливых улиц там внизу. Видеть такое нагромождение домов и не слышать живой человеческой речи всегда таит в себе что-то грустное. Наоми особенно почувствовала это сейчас, находясь в состоянии подавленности и усталости от потраченных усилий сохранить бодрость духа во время свидания с Теофилом. Город казался погружённым в сон, и Наоми с грустью подумала, что её соотечественники также глубоко погружены в сон греха и обманчивого спокойствия, и что свой путь в этой жестокости и убийствах они постоянно дополняют меру беззаконие, проходя по этому пути. И вынуждают долготерпеливо Бога не свергнуть на них свою кару. Молчание было нарушено внезапно пронзительным голосом сына Анана, горе! Горе городу, горе, горе и Иерусалиму. Загадочный пророк подошёл прямо к ним и устремил пронзительный взгляд на Садока. Горе, горе тебе, Садок, сын Арона. Горе всему дому твоему. И тебе тоже нежная дочь Сиона, твоя звезда зайдёт. Но она снова возгорится. Он повернулся, чтобы идти дальше, но садок схватил его за широкую ветхую одежду и ласковым голосом сказал: "Пойдём со мной домой, сын о nana. Не позволяй дать тебе одежду и пищу. Ты придекаешь горе нашему городу и нашим семьям. Я хочу ответить тебе благословением". на твои проклятья. Ты потерял ум от голода и усталости. Пойдём со мной. И перестань пугать женщин и детей и нарушать их сон своими криками. Пророк посмотрел на Садока, и выражение его смягчилось. "Не пытайся удержать меня", воскликнул он. "Я должен многих предупредить о надвигающемся Божьем наказании. Спасайтесь, о вы мудрые, но слишком поздно. Меч уже занесён над городом. Голос с востока, голос с запада, голос с четырёх концов света восклицающий: "Горе, горе и Иерусалиму!" Он вырвался из руки Садока и помчался вверх. У теремных стен он снова возобновил пугающие крики, которые будили обитатели тюрьмы от их временного забытья, от забот и страданий. Эта встреча подавляюще подействовала на Наоми. Она не могла избавиться от предчувствия, что её отца и всю семью ждут новые испытания. Утром следующего дня собрался совет. Покончив с некоторыми формальностями, Исаак велел привести Назарянина. При виде Тиофила Садок пожалел, что пришёл. Сердце его болезненно сжалось. Он понял, что бесполезно поднимать один голос в его защиту. Исаак спросил Теофила, с пользой ли он провел время, данное ему милостью судей, и готов ли он отречься от своих ошибок и публично признать, что Иисус из Назарета обманщик, понеший заслуженное наказание. Святое негодование вспыхнуло в глазах Феофила при этом богохульном заявлении. Мысленно он воззвал к Богу и ответил с твёрдостью и спокойствием, которые произвели впечатление на его врагов. Исаак, пусть Бог простит тебе и твоим сообщникам такое богохульство. Он даёт мне силы заявить что и Иисус из Назарета есть сын всемогущего Бога, ожидаемый вами Мессия и спаситель мира. Его смерть была жертвой, определённой ему отцом ещё до сотворения мира, для искупления всего человечества. Гордость, зависть и неверие иудеев побудили их грешными руками распять его. Я вверил свою жизнь тому, который умер за меня, чтобы дать мне жизнь вечную. И разве может моя смерть испугать меня и заставить меня отказаться от него? Его любовь подкрепляет меня сейчас, и эта любовь дороже всего, что мир может предложить мне. Это твоё последнее слово, Теофил. просил Иаван. Ты так решительно хочешь погибнуть телом и душой и быть навечно отторгнутым от счастья Израиля? О, Иаван, неужели твоё сердце настолько очерствело, что упорствует против истины и не принимает Господне спасение? Я ухватился за руку Всемогущего Господа, чтобы спастись от своих грехов, и вечного возмездия за них. Разве могу я по доброй воле отпустить эту руку и снова упасть в глубокие воды, откуда он поднял меня? Нет. Нет, яван, нет. Этот последний шаг страшен для плоти. Но Иисус со мной. Его посох и жезл они успокаивают меня. Я от глубины души прощаю вас и молю Бога, чтобы вы могли найти того проводника, который ведёт меня сейчас долиною смертной тени и даёт мне силы и победу. В совете произошло разделение. Садок смело высказался за помилование Исаак тоже. Но это не могло повлиять на решение совета. Члены совета были крайне возмущены тем, что председатель Исаак высказался за помилование. Он почувствовал это и чтобы отвести от себя подозрение, решил проявить беспощадность к другим узникам-назарянам. Их ввели под усиленной охраной восемь человек разного возраста. Все были закованы в цепи. В последний раз им было предложено прощение, если они откажутся от своей веры в Иисуса из Назарета. На это каждый из них твёрдо ответил: "Нет". Исаак зачитал приговор о смерти. Исполнение приговора будет через отсечение головы на рассвете следующего дня. все лайх будут выставлены на стенах тюремного здания, а потом сожжены на огне в долине Энома, где сжигали городские отбросы и всякие нечистоты, и где постоянно горел огонь. Наблюдетель мог бы заметить, как содрогнулись осуждённые, представив себе то отвратительное место, куда будут брошены их тела. Но никто из них не открыл уст, чтобы просить об отмене этого жестокого приговора. Осуждённых увели и поместили в одиночных камерах. Иаван пригласил совет остаться, и обвинил Исаака в предательстве веры и партии, ссылаясь на его защиту проклятого отступника. Исаак посчитал бесполезным защищаться, и после резких слов в адрес Явана он оставил своё председательское место и покинул совет. Дома он дал слугам распоряжение перевести самые ценные вещи в безопасное место. написал и вручил письмо самому верному слуге. Вооружившись, он в сопровождении слуг оставил дом и направился к храму, выбирая самые дальние и пустынные улицы. Подойдя к внешним воротам, он назвал себя и потребовал провести его к их вождю Иану Гесхальскому. Иан выслушал его с большим вниманием и охотно принял его предложение о союзе с ним. Так как Исаак был известен как человек способный и изворотливый, о переходе Исаака в оппозиционную партию скоро стало известно Явану и его единомышленникам. В один голос они объявили его предателем, конфисковали его дом и имущество. Негодование Явана было очень велико. Он раскрыл Исааку многие свои планы, и теперь эти планы стали известны его злейшему врагу. Необходимо было привести как можно скорее их в исполнение. вести Симона в город прежде, чем коварный интригант Иан успеет предпринять меры против этого. Солнце приближалось к зениту, и по мере того, как оно поднималось всё выше, напряжение всех в доме Садока всё возрастало. Пока наконец в 6 часов отдалённый гул множества голосов не достиг их слуха. Это были крики злорадного торжества, проникavшие в их душу, как похоронный звон. Безглавленные тела девяти жертв были вывешены на тюремных стенах для насмешек и оскорблений жестокой толпы. Всем собравшимся у тюремных ворот выдали вино и пищу, чтобы смягчить неудовольствие черни тем, что казнь была совершена не публично. Садок ещё раньше послал своего слугу, чтобы он своими глазами увидел происходившее. Слуга рассказал, что головы несчастных жертв не были выставлены, но он узнал тело Тиофила по знакомой одежде, особенно по жилету, вышитому Клавдией, который был на нём в тот последний вечер. Выслушав слугу, Садок присоединился к остальным. Все поняли по его расстроенному виду, что всё кончено. Господь дал, Господь и взял. Да будет благословенно имя Господа. Повторил он слова страдальца Иегова Ответом ему был взрыв неудержимого горя. Амазия опустился на колени, остальные последовали его примеру. Спокойным голосом, немало удивившим Садока и Саломию, он вознёс горячую молитву хвалы. и благодарности Богу, что его сын победил в жизненной битве и закончил свой путь, получив венец славы, приготовленный ему на небесах. Совершив молитву, Он отвел в сторону брата и поделился с ним тем, что тяжелым камнем лежало у него на сердце. Ему стало известно, что останки узников должны быть сожжены в долине Эннома, и это увеличивало переживания его и Юдифи. Он просил Садока посодействовать в том, чтобы взять тело Теофила и предать его земле. Еван не появлялся дома со вчерашнего дня. Садок нашёл сына у одного из его соратников. Вид полного удовлетворения на лице Явана острой болью пронзил сердце отца. Еван, страшное дело совершилось. Не будем говорить об его отступничестве. Он уплатил долг. Я просил Бога простить ему его заблуждение. Цель моего прихода попросить тебя, как от должника мне лично, чтобы не надругались над его телом. Ты можешь добиться этого. Отец мой, ты приписываешь мне жестокость, которой нет у меня. Я не хотел смерти Тиофила. Я хотел, чтобы он Вернулся к Вере отцов, но он упорствовал, и ничего не оставалось, как предоставить действовать законам нашей святой религии. Я только исполнил свой долг, удалив без счастья из семьи. Я думал, что ты, мой уважаемый отец, одобришь мою ревность, в искаринение этой ужасной ереси любой ценой. Вместо этого ты обвиняешь меня. Но ты обвиняешь меня напрасно. А что до твоей просьбы, то я вынужден отказать тебе. Хотя это сильно огорчает меня. Я не имею власти изменить приговор. Взгляд Садока потемнел. Он унизился до того, чтобы просить сына, вместо того, чтобы приказывать ему, как предписывал еврейский обычай. грипе сердце. Он высказал ещё одну просьбу ради Клавдии. Он хотел получить жилет, в который был одет Теофил, чтобы вернуть его несчастной Клавдии как последнюю память о любимом человеке. Эту просьбу Яван с готовностью согласился выполнить и попросил отца подождать. Еван вернулся и отдал жилет со следами крови страдальца. Священник посмотрел на него с чувством глубокого потрясения и не сказал больше ни слова, отправился домой. Когда Садок подал Клавдии жилет, который она когда-то вышивала с такой любовью, она поблагодарила его за внимание и прижала к сердцу дорогую для неё вещь с таким ощущением, что все её земные надежды потеряны. Последними лучами заходящего солнца Амазия и его семья вышли через водяные ворота в долину и отопаты, которая простиралась вдоль восточной стены Иерусалима и орошалась потоком Кедрон, берега которого были покрыты благоухающими цветущими деревьями. Этим путём в Иопу никто не ходил. Они с целью избрали эту пустынную дорогу, чтобы меньше быть на виду. От угловой башни они повернули в сторону, направляясь в Эмаус. Шли молча, погружённые в невесёлые домы. путешественники благополучно проследовали через Раму в Эмаус, где они остановились на короткий отдых. На следующий день они прибыли в Лиду, а оттуда направились в Эопию. На полпути они увидели отряд солдат, двигавшуюся им навстречу. Офицер пустил лошадь в галоп и подъехал к ним. Это был Марсель, Хотя прошло несколько лет со времени их последней встречи, Садок и Амазия сразу узнали благородного юношу. А тёплое приветствие уверило их, что долгая разлука не изгладила воспоминания о прежней дружбе. Где моя сестра? Где моя милая сестра Инаоми? И Теофил? Он, конечно, возле Клавдии, уж счастливec. Я бы желал, чтобы и мне выпало такое счастье. При этом весёлым замечанием Амазе отвернулся, а Садок взял Марселла за руку и серьёзно посмотрел на него. Марсель понял, что не всё в порядке. Что случилось? Наоми здорова? Не её тебе придётся утешать, сын мой, произнёс Садок. обедную Клавдию. Что случилось с моей любимой сестрой? прервал Марсель, чувствуя однако облегчение, что его страхи о Наоми не подтвердились. Её надежды разбиты, и счастье разрушено. Теофила нет в живых, и сердце Клавдии осиротело. Да жалость на днейю Господь. С жаром воскликнул Марсель. Какая болезнь унесла его так рано. Я пойду к ней, бедняжки. И он стремительно направился к насилькам. Клавдия спрыгнула с насилок и бросилась в объятия брата. Невозможно описать эту сцену. Представим читателю самому предоставить себе. эту трогательную встречу. Потом Марсель с волнением обратился к Наоми с приветствием. Густой румянец покрыл её бледное лицо. Марсель отметил это с тайной радостью, и счастье заполнило его сердце. Все же он не забыл о горе своих друзей и поспешил к насилкам Юдифи, приветствуя ее с большой теплотой. Остальную часть пути Марсель ехал рядом со своей сестрой, всячески стараясь утешить. и ободрить ее. Обе девушки чувствовали, как бессильно любое утешение, не исходящее от Господа. Они обе решили, как можно скорее познакомить Марселло с тем учением, которое было столь драгоценно для их собственных душ. Руф ствердечно встретил своих прежних друзей. Он восхищался переменой в своей дочери, её нежностью и мягкостью. Он выразил сочувствие по поводу потери её наречённого и старался утешить её обещанием найти ей мужа среди соотечественников, но это было малым утешением для бедной Клавдии. Когда Марсель узнал о причине смерти Теофила и о том, что Клавдия верит в Иисуса, он нежно обнял сестру и радостно сказал: "Моя дорогая Клавдия, это такое открытие, о каком я не смел и мечтать. Значит, нас объединяют узы более крепкие и святые, чем наше кровное родство. Я тоже горжусь именем христианина". Слёзы восхищения наполнили глаза Наоми. при этом неожиданном признании Марселла. Наоми: "Ты тоже разделяешь чувства и мысли моей сестры? О, какое было бы счастье услышать, что и ты исповедуешь имя Иисуса Христа как Мессии, да святится имя его вовеки". С жаром ответила Наоми: "Я знаю, что нет другого имени под небом, через которое мы можем спастись". Как милостив к нам Господь, сказала Клавдия. Он вёл нас различными путями к спасению. Когда мы, брат, ты услышала спасение в Иисусе? И кто открыл тебе сокровище Евангелия? Марсель рассказал своим внимательным слушательницам подробности его обращения в Риме и различные события, укрепившие его веру. Не потребовалось много времени, чтобы удостовериться, что на его любовь Наоми отвечает взаимностью, и что если он добьётся согласия Садока, Наоми согласна вступить с ним в брак, как только закончится война. До того времени им придётся расстаться, потому что Наоми решила не оставлять родителей. Марсель поспешил встретиться с Садоком и откровенно признался ему в любви к его дочери и что она отвечает ему взаимностью. Раньше Садок с презрением отклонил бы его предложение, заявив, что скорее предаст свою дитя могиле, чем отдаст её язычнику римлянину. Но со времени её отречения от веры отцов исчезли его надежды на её блестящее будущее. Он знал, что она никогда не согласится стать женой еврея. И если бы ему пришлось искать ей мужа вне той религии, которую он считал единственным путём в небо, лучшие кандидатуры чем Марсель ему не найти. И потому, хотя и неохотно, но садок дал своё согласие. Если бы не печаль друзей, бросавшая тень на их счастье, Марсель и Наоми считали бы те несколько дней, проведённых в Иопе, самыми радостными и светлыми в их жизни Прошла неделя со времени их прибытия в Иопию. Корабль в Эфес был готов к отплытию. На рассвете Наоми проводила своих дорогих друзей и стояла на берегу, следя полными слёз глазами за лодкой, уносившей их к судну. Но у Наоми не оставалось много времени предаваться своему горю. Они должны были уехать из Эвпии в тот же день. Незадолго до этого Садок получил письмо от Явана, который настаивал на его быстрейшем возвращении в Иерусалим. По возвращении домой Садок и Наоми поразились, как сильно недавние трагические события отразились на внешности Соломии. и на её здоровье силы её заметно сдавали она находилась в подавленном состоянии духа занятая неотступной мыслью о приближении исполнения пророчеств усилия наоми ободрить её или чем-то заинтересовать оказывались тщетны после возвращения садока Мария из Бета-Зобы вместе со своим прелестным мальчиком, со своим маленьким сыном, вернулась жить в свой дом. Но ребенок так привязался к Соломии и Наоми, что проводил с ними большую часть дня. Его невинная детская игривость значительно смягчала их горе, а его легкомысленная мать снова предавалась удовольствиям. Садок в это время часто отсутствовал, будучи активно занят политическими вопросами. Он поддерживал план Явана пригласить Симона взять верховную власть в городе. Был срочно созван совет старейшин и первосвященников, чтобы обсудить этот вопрос. Большинство в совете высказалось за предложение Явана. Яван отбыл из города с поручением пригласить сына Геора и его войска в столицу и установить единовластие. Историк Иосиф Флавий, говоря об этом обстоятельстве, отмечает, что Бог вложил в них желание совершить этот самый роковой шаг для исполнения его планов. Поистине, Бог заставляет события и обстоятельства служить исполнению его собственных мудрых целей. Через несколько дней после его отъезда тревожные вести дошли до правителей города. Веспасиан двинул свои войска и быстрым маршем проходил через все провинции, направляясь к Иерусалиму. Тем временем римский военачальник Целелий прошёл к Иудее и вступив в Иудею, захватил все её укреплённые города. Римской победоносной армии оставалось подчинить только иудейские крепости: Горашум, Шахарус, Масаду и Иерусалим. Пока римляне покоряли Иудею, Симон укрывался в Масаде, куда приехал Яван с предложением Симону идти в Иерусалим. И вот, при радостных криках Введённого в заблуждение население, сын Гиора вступил в столицу, прошёл по улицам города и расположился без всякого сопротивления других партий в более высокой части города. Так Симон стал хозяином Иерусалима на третий год войны. Новый тиран поспешил напасть на храм, где укрывались зелоты, но его попытка не увенчалась успехом. Зилоты занимали более выгодную позицию и с высоты бросали копья и дротики в людей Симона, убивая и раня многих. До этого они построили четыре высоких башни, откуда забрасывали осаждавших метательными снарядами, сами оставаясь в безопасности. Кроме того, в каждую башню они подняли мощные орудия для метания камней. И такой страх навели эти машины на людей Симона, что большинство из них отказывались принимать участие в атаке. Таково было положение в Иерусалиме, когда Веспасиан пришёл в Кесарию, чтобы дождаться там результатов гражданских междоусобиц в столице. Вскоре до Веспасиана дошли слухи, что Вителий надел на себя тогу императора в Риме. Эта новость Вызвало большое негодование и возмущение среди солдат и офицеров в армии Веспасиана. Они заявили, что не присягнут жестокому и безнравственному Вителю, и что у них не меньше прав избрать императора, чем у войска в Риме, которое праздно проводит время в столице. Они единогласно провозгласили императором своего главнокомандующего, обещая поддержать его власть. оружие, если потребуется. Веспасиан отказывался от такой великой чести. Трибуны настаивали, солдаты требовали, и Веспасиан подчинился их желанию и требованию. После того, как армия провозгласила Веспасиана императором Римской империи, Иосиф, предсказавший его возвышение, был освобождён от уз и окружён почёстями. Как выдающийся пророк, он стал другом и советником Веспасиана. Вновь избранный император должен был уделить время и внимание для упрочнения своей власти. Он поручил Титу заканчивать покорение Иудеи и направился в Рим. Ветилий был смещён в начале 70 -го года по Рождеству Христову, и на императорском троне утвердился Весть пасян. Главкомандующий Тит отдал приказ о выступлении против Иерусалима. Эта весть проникла в несчастный город, наполнив жителей страхом и ужасом. Положение Возникшийся вирус Аллиме был самое благоприятное для победы Римлян. Город был разделён на три части. Симон не оправдал надежд членов совета, пригласивших его. Он не мог взять власть в свои руки. Каждая партия старалась укрепить своё положение. По улицам лилась кровь от жестоких столкновений между противниками. Храм, это святое место поклонения богу, осквернялся язычниками. Его стены оглашались непристойными шутками и песнями. Жертвенные животные употреблялись в пищу. На ступенях лежали умирающие и мертвые. Все же ревностные иудеи по-прежнему шли к почитаемому и святому для них месту, в храм, чтобы вознести молитвы и совершить жертвоприношение. Никакие опасности не могли удержать многих жителей Иерусалима и паломников из других провинций от посещения храма, где поклонялись их отцы, чтобы положить свои приношения на алтарь Богу Авраама и Саака и Иакова. Этим людям свободно разрешали проходить в храм и обратно. Правда, их обыскивали: нет ли у них оружия? Часто погружённые в молитву паломники падали, пронзённые стрелой или сражённые тяжёлым камнем, которые со свистом пролетали над храмом из нижней части города. Благочестивый садок неизменно занимал место у алтаря и выполнял свои обязанности самообладанием и достоинством, которые внушали уважение даже без законникам. и богохульникам. Многие священники были убиты или ранены, но садок оставался невредим, и вернувшись к жене и дочери, рассказывал обо всех ужасах, происходивших в Богом оставленном городе. Иван посвящал всё своё время и силы на выполнение цели, которой он отдался. Он всё ещё верил, что Симон является предопределённым орудием в руке Иеговы для спасения его народа от внешних и внутренних врагов. При виде святого храма, осквернённого нечистивцами и кровопролитием, его ревностное сердце наполнялось неудержимой жаждой мщения. Исааку, его бывшему другу, а теперь самому злейшему врагу, Было известно благоговение, с каким Яван относился к святому храму. Советник когда-то делал вид, что разделяет эти благоговейные чувства, но теперь, примкнув к партии язычника Иоана, он снял маску и состязался со своими новыми союзниками в кощунственных поступках и богохульных словах. Однажды Когда Иаван с небольшой группой проходили мимо храма, Исаак схватил один из священных сосудов и использовал его для надобности, чтобы оскорбить чувства ревностного фарисея. Потом накалол части человеческих тел на ножи и вилки, которыми обычно пользовались при разделе жертвы. А бронзовые сосуды наполнил человеческой кровью и бросил всё это через стену на проходивших. При этом он крикнул, что награждает его проходящим жертвоприношениями и священными сосудами. Кровь ревностного фарисея закипела при таком явном святотатстве, и в глубине сердца он страстно поклялся отомстить своему обидчику. Но в данный момент он был совершенно без силы что-либо сделать, и Саг смеялся над его безсилием. Кто знает, возможно, скоро придет очередь Иована. торжествовать